Глава 30. Проходят часы, прежде чем я засыпаю, остановив бесконечное метание между осуждением и оправданием своих поступков. Иногда я думаю, что Роуз права, возможно, терапия пошла бы мне на пользу. Но некоторые врачи едва ли считают сексуальную зависимость чем-то реальным. Что, если я окажусь во власти психиатра, который будет презирать меня, заставляя чувствовать себя еще более никчемной? Множество других мыслей одолевают разум, вовлекая в разрушительный цикл. И когда я, наконец, просыпаюсь, то вяло смотрю на светящиеся красным цифры на часах. Непреодолимое напряжение вдавливает меня в кровати, я попросту не могу поднять с матраса свое онемевшее тело. Слышу, как Роуз приоткрывает двери и время от времени заглядывает в мою комнату, но я притворяюсь спящей, и сестра также быстро выскальзывает. Так много изменилось за последние 24 часа, что я изо всех сил пытаюсь ухватиться за что-то знакомое. Ло, моя единственная константа, без сомнения услышит о событиях прошлой ночи. Я бы хотела сама ему все рассказать, но все еще не нахожу в себе сил подняться с постели. Плотные шторы погружают мою комнату в полную темноту, и единственный источник света ⁇ мой телефон. Я роюсь в интернете, просматривая эротические фотографии. Меня начинает тошнить. Но я не останавливаюсь, пока дверь в мою комнату не открывается. Тогда я быстро выключаю экран и закрываю глаза, притворяясь спящей. Сосредоточившись на звуках шагов, я жду, когда Роуз снова уйдет. Дверь закрывается, и я выдыхаю, вновь возвращаясь к фотографиям. «Ты очень плохая лгунья». Я вздрагиваю от глубокого, тихого голоса и быстро включаю прикроватную лампу. Ло щурится от внезапной вспышки света. Его глаза красные и опухшие, волосы спутанные, торчат во все стороны, словно он дергал их в приступе отчаяния. Ему, должно быть, всё рассказали, как я и предполагала. Сохраняя дистанцию, Ло прижимается к стене рядом с комодом. Я стараюсь не обращать внимания на расстояние между нами, но это все равно причиняет боль. Мне удавалось долго дурачить Роуз. Говорю я себе под нос. Как ты понял, что я не сплю? Он облизывает нижнюю губу, прежде чем сказать. Я спросил Роуз, включен ли твой телевизор. Она сказала, что в комнате кромешная темнота. Так я и понял, что ты проснулась и вырубила свое порно. Почти каждую ночь. Я засыпаю под порно-ролики, без звука, воспроизводящиеся в фоновом режиме. Это не делает меня плохой лгуньей. Мягко возражаю я. Ты просто слишком хорошо меня знаешь. Я прислоняюсь к дубовому изголовью и подтягиваю колени к груди. Мне пришлось рассказать все Роуз. Знаю. Выражение его лица остается непроницаемым, и я не понимаю, насколько он обеспокоен поэтому сама делаю первый шаг. Думаю, все будет нормально. Не похоже, что Роуз собирается все разболтать, и она сказала, что даст мне столько времени, сколько понадобится. Именно это она и имела в виду, верно? А с Роуз у нас с тобой есть целая вечность, так что мы просто забудем вчерашнюю ночь, и все станет как прежде. Я самодовольно киваю, подтверждая свои слова. Ло не выказывает согласия, он стискивает челюсти, когда в его глазах мерцают слезы, делая веки еще более опухшими. Ты реально думаешь, что я смогу все забыть? Он задыхается. Смириться со вчерашней ночью, будто ничего не произошло? Мы должны попытаться, говорю я тихим голосом, он грустно смеется. Надломленный смех затихает, застревая в его горле. Ло вытирает рот и выдыхает. «Спроси меня». «О чем? Холодные глаза впиваются в меня. «Спроси, почему я пью?» Мое горло сжимается. Мы не говорим о наших пороках. Не откровенничаем. Мы хороним их под алкоголем и сексом. А когда чувствуем себя потерянными, на помощь приходят комиксы. От страха я забываю все слова. Кажется, ответ мне известен — Но я боюсь менять привычный уклад жизни, мою константу, моего ло. Из своего эгоизма я не хочу лишиться того, что имею сейчас. Черт возьми, Лили, говорит он сквозь стиснутые зубы. Просто, мать твою, спроси меня. Почему ты пьешь? Эти слова пронзают меня насквозь. По щеке течет слеза, и он говорит, потому что могу. Когда мне было одиннадцать, и я попробовал свою первую каплю виски, то решил, что это сблизит меня с отцом. Я почувствовал в себе силу повлиять на что-то. Он касается своей груди. Я никогда никого не бил, не садился пьяным за руль, не терял сраную работу, не терял близких друзей. Всякий раз, когда я пил, то думал, что причиняю боль лишь себе. Ло делает неглубокий вдох и проводит дрожащей рукой по волосам. До прошлой ночи. Или, может быть, до последних двух месяцев. Или всегда. Я больше ничего не знаю. Я крепко сжимаю одеяло в кулак, пытаясь не забыть, как дышать. Все хорошо», — говорю, съежившись. «Со мной все будет в порядке, Ло. Ты не причинил мне вреда. Это была просто ошибка. Плохая ночь» он отталкивается от стены и обретя уверенность опускается на край моей кровати все еще сохраняя дистанцию его глаза впиваются в мои когда он говорит ты забываешь что я знаю твои трюки лил сколько раз ты повторяла себе эти слова надеясь что они сбудутся я делаю то же самое чтобы оправдать каждую дерьмовую ночь он придвигается ко мне а я застываю словно изваяние Пальцы Ло опускаются на моё колено, и он морщится, словно ему больно прикасаться ко мне. Но «Ну, я больше не хочу проживать с тобой плохие ночи. Это Роуз тебя подговорила? Нет, он качает головой. Ло нежно кладет руку мне на ногу, я делаю ещё один напряжённый вдох. Я должен был быть там, должен был остановить этого парня. «Должен был держать тебя в своих объятиях и утешать. Говорить, что все изменится к лучшему, даже если это ложь. Эта обязанность лежит только на мне». «И что дальше?» — спрашиваю я. «Пожалуйста, не оставляй меня». Возможно, это одна из моих самых эгоистичных мыслей на сегодняшний день. Я опускаю голову на руки, слезы стекают по щекам. Ло покидает меня, уносится прочь, Как легкое дуновение ветра. Эй, посмотри на меня, Лил! Он касается моих рук, пытаясь вытащить меня из импровизированного кокона. Ему это удается, и я высоко вздергиваю подбородок. Он подбирается ближе и прижимает мои скрещенные руки к груди, чтобы я больше не уворачивалась от его взора. В глазах ло снова появляются слезы, и я внезапно прихожу в ужас от того, что он собирается сказать. Я страдаю от алкоголизма. Ло никогда не говорил этого и не признавал. «Мой отец — алкоголик», — продолжает он. слезы текут по его щекам, капая на мои руки. Я не могу просто отмахнуться от этого, как от выдумки. Это часть меня. Ло подносит руку к моему лицу и смахивает соленые капли большим пальцем. «Я люблю тебя и хочу всегда выбирать тебя, а не спиртное». Я стану тем, кого ты заслуживаешь. Стану тем, кто помогает, а не усиливает твои зависимости. И поэтому для начала я должен помочь сам себе. Я слышу только одно — реабилитация. Он собирается на реабилитацию. Он уедет. Я горжусь этим. Где-то в глубине души я очень горжусь. Но это чувство прячется под страхом. Ло собирается уехать. На плаву меня держали лишь две вещи — секс и ло. Раньше они никогда не смешивались, и потерять все сразу, равносильно тому, как если бы кто-то оторвал жизненно важный орган и отказался подключить меня к аппарату жизнеобеспечения. «Лили!» — диким голосом зовет Ло, встряхивая меня несколько раз. Я ничего не могу понять, пока его губы не касаются моих. Он целует меня и говорит «Просто дыши». Делаю глубокий вдох. Моя голова кружится, будто я тону под толщей воды. «Дыши!» — повторяет он. Лок кладёт руку мне на живот, и я каким-то образом оказываюсь у него на коленях. Хватаюсь за его футболку, задаваясь вопросом, могу ли заставить его остаться. Нет, это неправильно. Я уверена, что неправильно. Поговори со мной, Лил. О чем ты думаешь? «Когда ты уезжаешь?» «Я с трудом сглатываю». Он качает головой. «Я не уеду». «Что? Я... Я...» «Это не имеет смысла. Он ведь сказал, что...» «Я останусь здесь и сделаю детоксикацию». «Я бездумно качаю головой». «Нет, Ло, не оставайся здесь ради меня. Пожалуйста». Я толкаю его в грудь, но он берет меня за руки. Остановись. Роуз уже спорила со мной на эту тему. Я остаюсь здесь и уеду, только если ничего не выйдет. Мы будем вместе, и я попытаюсь через это пройти. Разве здесь не опасно проводить детоксикацию? Он кладет подбородок мне на голову. Конор нанял медсестру. Все должно получиться. Я слышу страх в его голосе. Он собирается полностью исключить алкоголь из своей жизни. Ло достиг самого дна. А я? Не могу перестать думать о том, как помочь Ло провести все процедуры и в то же время сдерживать свои сексуальные порывы. Сначала мне нужно сосредоточиться на нем, а когда Ло станет лучше, я займусь собой. Это кажется правильным.